Глава 26. Рар сидел в своем любимом кресле перед мерно горящим огнем в камине. Его правая рука спокойно лежала на подлокотнике, а вот пальцы левые словно внезначайше велились, и с каждым их движением пламя вспыхивало, грозя подпалить пушистый ковер. Рар думал думал напряженно, отчего мышцы на лице словно сводились судорогой. Он чувствовал себя настолько взволнованным, что не мог погрузиться в транс. Такого с ним не случалось ни разу за его долгую жизнь. Кто же этот мальчишка, который сейчас спокойно спит в соседней комнате? Кто послал его в погибающий мир? Неужели он станет камнем преткновения для воли богов? Неужели Экл возродится из руин? Кто ответит на все эти вопросы? Старый маг спрятал лицо в ладонях, тихо застонал. Вопросы, вопросы, и ни на один из них нет однозначного ответа: К чему стремился всю свою жизнь сам маг? Самое время подводить итоги. Рар чувствовал, что недолго осталось ему дышать воздухом реального мира. С первого своего вздоха, с первого громкого крика. Рар владел силой. Она не его часть. сила И есть сам Рар. Маг поморщился. Никогда не любил он отстраненных схоластических рассуждений. Но сейчас он вернулся на многие годы назад. Он вспоминал, как совсем молодым познакомился со своим первым учеником. Рар стал первым учителем в истории Эклала. Учителем, который лишь на несколько лет старше своего ученика. Его первый ученик. Рар вздохнул. Он недолго им пробыл. Узы разрушились достаточно быстро, заставив понимающих недоуменно разводить руками. Но Рар знал, и это знание до сих пор болью отдается в его сердце. Тогда ни он, ни его друг не обратили на это должного внимания. И зря. По щеке старого мага стекла одинокая слеза. Единственный во всем мире. Он один знал, почему его друг ушел. Почему молодой и сильный маг, сильнейший, поправил себя Рар? Почему он, не озаботившись наследником, передал регалии власти династии Вар? Император быстро осваивал любые заклинания. Нерожденный магом, сила появилась в нем поздно. Ему почти исполнилось 20. Он слишком яро взялся за изучение практических разделов и сам нашел Рара. Остальные не смели отказывать будущему императору. Но, видя дрожь в их руках, признаки страха в их глазах, он сам отказывался от них. Рар согласился. Тщеславие взыграло в молодом маге. В крови бурлил адреналин. Они оба, ученик и учитель, были достойны друг друга. Много приключений пережили они. Могло быть больше. Но внезапная смерть отца заставила молодого наследника взять в свои руки управление огромной империей. Тогда и разрушились их узы. Слишком быстро. Слишком поздно заметил за учеником странности. Рар тихо застонал, вновь схватившись за голову. Его сегодняшние бы знания тогда, возможно, все было бы по-другому. Хотя сейчас второй его ученик, тоже показывает ошеломительные результаты. Он и сам не знает, как невероятны его успехи. Немногие, даже даже до седин, могли похвастаться таким развитием. Было знание, уникальное и почти никому не нужное. Потому, чтобы оно оказалось бы полезным, маг должен был вознестись на невероятные ступени развития силы в себе. Рар знал. Он, как и оба его ученика, предпочитал практику. Но и от пыльных фолиантов не отказывался. Не сосчитать часы, проведенные им в подвалах запретных разделов библиотек. И однажды он наткнулся на интересную легенду. Даже не легенду, сказку. В ней говорилось о маге, который стал настолько сильным, что даже не нуждался в заклинаниях, жестах, мыслеформах. Он не нуждался ни в чем, чтобы творить. Казалось, что может быть лучше? Когда по одному лишь взмаху ресниц, маг может изменить сущее, но есть большая опасность. Маг, достигших таких высот, может перестать видеть грани, он может перестать ставить ограничения сам себе, и тогда мир, в котором находится такой маг, рухнет в бездну. Нити сущего начнут рваться, ведь такой маг уже не нуждается в их сохранении, он становится безумным. «Безумие мага». Эти слова были написаны поперек рукописной сказки. Рар тогда смахнул старые, исписанные корявым почерком листы. Вспомнил о них лишь позже, когда с его другом стали твориться непонятные, даже одаренным, вещи. Сила императора стала действовать вперед его мыслям. Он вдруг стал способен творить заклятия без обычных сплетений, без привычной вязи. Рар вздохнул. Резким жестом заставив вспыхнуть и без того ярко горящий огонь. Мальчишка уже показывал нечто подобное. Старый маг откинулся в кресло, вспоминая тот случай перемещение предметов. Тогда он ничего не сказал ученику, а тот сам ничего не понял. Хотя для него это, наверное, не показалось необычным. Рару усмехнулся мыслям. Да его ученику сама магия кажется необычной. Но тогда. Когда он отшвырнул бутылку, брошенную гартом, он зачерпнул столько внутренних сил, что Рар, находясь в то время на улице, покрылся испариной. Он вспомнил, как вбежал в дом, вспомнил взгляд черных глаз, от которого его пробила дрожь. Его ученик не мог этого видеть, находясь в состоянии транса. Но Рар видел. Он видел, как нити, тянущиеся от мальчишки, приводят в дикий хоровод все незримые но существующие, помимо воли мага, не тесущего. В следующую минуту мальчишка втянул в себя весь разноцветный букет, пропустил через себя и выплеснул на гарда. Если бы в тот момент рядом не находился Арар, жизнь у воина оборвалась бы в тот же миг. Это был первый необычный даже для одаренного случай. Второй произошел, когда мальчишка установил телепатическую связь со змеем. Такого Арар Не слышал никогда. И еще один. Старый маг поднялся. Прошел несколько шагов по комнате. Вернулся в кресло. Тяжело анализировать это. Но надо. Иначе все закончится плачевно не только для его ничего не подозревающего ученика. Рар почувствовал ученика не тогда, когда девчонка сняла с него ошейник. Минуты ранее. У учителя и ученика есть сильная связь. И маг не мог ошибиться. Его ученик ушел. Старый маг потер виски. Парень раскрыл перед ним душу. Он говорил много. Арар не все понял из того, что говорил ему обычно молчаливый мальчишка. К концу долгого монолога у Рара готовы были зашевелиться волосы от ужаса. Но он не выдал своих эмоций. Если все, что рассказал мальчишка, правда, а маг не сомневался в честности своего ученика, то грядут тяжелые времена. Хотя казалось, куда тяжелее. Если боги мало того, что не мертвы, но еще и ведут свою игру, их миру придется несладко рар знал, что боги пришли много позже рождения самого мира. Он знал, что их трое. Люди молились богам, просят то, что просят люди у своих богов во всех мирах. Но у магов были свои отношения с наделенными большей силой места где приносили жертвы богам пользовались успехом у всех начинающих магов. там заклинания давались легче. там весь становилась понятней, но одаренные новых поколений и рад в том числе. У богов ничего не просили ибо слишком много они требовали взамен. Плата за их милость была одна человеческие жертвы, но убив простого человека неодаренного сам мир, Или те же боги отлучали от созерцания нетесущего. А для мага это смерть. Казалось, это нелогичным только на первый взгляд. Ведь принести в жертву можно не только простого человека, но и мага. И если бы одаренные не сообразили, чем это грозит в будущем, был бы геноцид магов, лишь раз в жизни мог воспользоваться одаренной помощью богов. В момент смерти. Он мог произнести всем известные слова заклинания и с отхождением последней нити все, кого настигло проклятие мага, становились жертвами богов. Мирно потрескивал огонь в камине. Не было мира в душе у старого мага. Он шел по жизни легко и непринужденно, отдавая должное не только запыленным фолиантам библиотек, но и красивым девушкам. Рар любил жизнь во всех ее проявлениях. Любил затейливые вязи заклинаний и честную сталь клинков. Любил проводить время за чтением неразборчивых рукописей и любил в поту и в крови совершенствовать физическое тело. Многое поменялось в жизни мага с того момента, как их мир закрылся. Еще больше, когда ушел из жизни его друг. Единственная родная душа во всем множестве миров. Тогда Рар ушел не желая иметь ничего общего с новым императором. Но правильно ли он сделал? В мире Эклал нет равного ему по силе. Он знал это, но не гордился. Возможно, он вместе с другими одаренными смог бы найти путь, который так страстно желает найти все маги Эклала во главе с новым императором. Возможно, он бы принес много больше пользы, находясь сейчас в центре материка, чем на границе. Нет. Он не верил в это. Однажды принятое решение не раз было обдумано им после. И ни разу он не усомнился в нем. Несмотря на свойственное всем одаренным высокомерие по отношению к обычным людям, лишенным возможности созерцать нити сущего, он не пожалел, что последние годы провел именно здесь. Если бы не он, жертв на границе было бы в разы больше. Перед собой можно не лукавить. Если бы не он, не осталось бы ни одного выжившего после нашествия тварей, которые в последнее время участились. Он не желал славы, но находиться в родном мире словно в клетке было противно самой его сути. Рар Рарнутром чувствовал, что что-то не так, что происходит что-то противоестественное. Но вместо того, чтобы искать ответы в пространных библиотеках, решил действовать наверняка. Там, где искусственная оболочка истончилась настолько, что по неизвестным причинам в реальности возникают разломы. Как такое может быть? И его ученик обратил внимание на это впервые же их разговор. Как? Ни у кого нет ответа на этот вопрос. После откровений мальчишки ситуация стала яснее, что неравнозначно проще. Если боги решили поиграть в их мире, вряд ли их заботит будущее Эклова. Мир на грани. И если Рар и раньше произносил эти слова, то только теперь он почувствовал их сполна, на границе. Еще чуть, и все живущие окажутся в бездне. И как знать, может участь тех, кто погиб в сражении с тварями, окажется в разы легче, чем тех, кто будет проживать с миром последние часы. Рар встал, легким движением руки погасил огонь в камине прошел по комнате и вновь сел в кресло. Недолгий анализ хаотично вырванных из памяти воспоминаний сделал свое дело. Старый маг успокоился. Арар закрыл глаза, вывел перед мысленным взором затейливую вязь, которая в этот раз прерывалась едва заметным изломом и погрузился в транс. Он искал ответ в своем собственном сознании. Он выставил приоритет. У него появилась цель. Он обязан защитить мальчишку от него самого. Каждая минута бездействия грозит скорейшему уходу его ученика в путу безумия. Арар винил себя, и не было во всех мирах человека или мага, несущего на душе столь тяжкий груз. Он пожертвует своей жизнью, но его второй ученик не последует дорогой первого.